Тейниковский. Хроники демонического ремесленника. Алхимик. Том 9 и 10. Глава 1. Мерзость. Произнесла Арен, стирая с лица чёрную крошку убитого ею только что паука, брюха которого лопнуло как спелый арбуз, обильно покрыв её всем, что было внутри. А я тебе говорила, что их лучше убивать издали, сказала Каландриэль и покачала головой. В следующий раз будешь внимательнее слушать, что я говорю. Ирен смерила её уничтожающим взглядом, но промолчала. Раз нам начали попадаться пауки, значит, мы уже близко к логову, уточнил я. Да. В этом биоме данный вид пауков живёт по принципу муравьёв. У них есть чёткое разделение по ролям. Это калантрельки внула на троп паука. Рабочий. Помимо них в логове есть ещё воины, причём разных видов, а также матриарх. Существует вероятность, что в логове есть и патриархи. Их роль оплодотворять королеву, но сами по себе эти твари гораздо опаснее пауков-воинов и стоят на ступень выше, чем они. но ниже матриарха. Ясно, задумчиво произнёс я, переваривая полученную информацию. Получается, что помимо королевы в логове могли оказаться ещё сильные существа, не многие уступающие ей по силе. Это же просто замечательно. Эмит, отойдём. Калентрил с серьёзным видом кивнула в сторону. И мы с ней отошли подальше от девушек, которые подозрительно смотрели на нас. Хочешь спросить, уверен ли я, что туда нужно идти, усмехнувшись, спросил я её. Да, эммит, там действительно может быть очень опасно, ответила Каландриэль, которой явно было не до шуток. Ты уверена, что это матриарх настолько опасна? Да, Не задумываясь, ответила она. Мне кажется, ты её переоцениваешь, прямо сказал я. Поверь, нет. Я уже говорила, матриархи опасны не тем, что они очень сильны, а повторюсь, они сильные, но тем, что несмотря на то, что они монстры, эти твари очень умны и коварны. Прибавь к этому то, что он находится в биоме, а значит, питается пищей насыщенный магией. Также наличие магических способностей, причём умения эти ничем не уступают владельцам даров. И самое удивительное то, что способности эти не повторяются. В смысле, решил уточнить я. У разных матриархов разные способности, ответила Калантрель, тем самым ещё больше подогревая мой интерес к этим существам. Извини, но ты меня не убедила. Калентриэль тяжело вздохнула и покачала головой. Ладно, сдалась она. Но я тебя предупрежу сразу, и снова стала очень серьёзной. Я согласен, улыбнулся ей, уже зная, что она хочет сказать. Если почувствуешь, что твоей жизни будет угрожать опасность, беги, прямо сказал я, глядя ей в глаза. Несколько секунд Калантриль молчала, и Буравило меня тяжёлым взглядом. "Договорились", наконец ответила она. "Славно", произнёс я, заключая с ней устное соглашение. Не контракт, конечно, который я так любил, но тоже неплохо. Мы вернулись к девчонкам. А здесь поблизости нет водоёмов. спросила Ирен, которая уже успела стереть с лица внутренности паука. Но вот что касается остального тела. Нет. Если мы пойдём в логово, то нам всем придётся этим перемазаться, невесело ответила Калантриль и Ирен улыбнулась. Но зачем? возразила Лия. Я не запах. И это не обсуждается, перебила её Калантриль. И улыбка на лице Ирен стала ещё шире. Лея недовольно цокнула языком, но спорить не стала. Сумира и вовсе промолчала, ибо наверняка ей приходилось делать вещи и похуже. "Этот разведчик", Калентриль кивнула на тушку паука. "Мы часто будем на них натыкаться, пока не приблизимся к логову. Дальше нам уже будут попадаться воины, возможно, даже патриархи". Если королева почувствует опасность, она наверняка решит остановить нас с помощью элиты своего роя, пока мы не зашли в её логово. Ну, а если это нас не остановит, то финальный бой она, разумеется, решит провести на своей территории, закончила свою мысль Калантриэль. Ты уверена, что не переоцениваешь эту тварь? спросил Алия. То, что ты сказала, звучит как-то по-человечески. Я тебе больше скажу. Эта тварь может быть поумнее многих людей. Ну, или не людей. С трудом верится, сказала Ирен. Калентриль тяжело вздохнула. Я говорю вам то, что знаю, ответила она и покачала головой. Стоит прислушаться к её словам, сказал я девушкам. Если мы недооценим врага, это может выйти нам боком, произнёс я, глядя на Эрен. А чего ты на меня так пялишься? Она с недовольным видом скрестила руки на груди. Я не стал ей ничего отвечать. Ладно, идёмте дальше. Калантриль, ты знаешь, где мы сможем остановиться на ночлег? спросил я её. Да, рядом с логовым пауков есть одно дерево, которые эти твари по каким-то причинам обходят стороной. Я не знаю, с чем это связано, но если мы заберёмся на него и будем осторожны, то можно нормально заночевать и отдохнуть перед тем, как спуститься в логово к матриарху. Отлично. Тогда веди нас к этому дереву, сказал я, и Калантрель, кивнув, уверенно направилась в известном ей направлении. Ну а мы последовали за ней. Я устало зевнул и, убрав слиток духовной руды в магическое хранилище, задумался. За время, пока шли в сторону логова, мы повстречали уже как минимум три отряда пауков, среди которых встречались уже как воины, так и разведчики. Странно, но духовная руда с них практически не отличалась, и лишь у воинов качество оказалось немного лучше за счёт того, что до спехи из неё должны быть прочнее, чем из разведчиков. Свойство же, как у тех, так и у других, было одинаковое цепкость, которая позволяла при активации прицепляться к любым поверхностям, хоть горизонтальным, хоть вертикальным. По сути, отличное свойство для шпионов или разведчиков. Аппедже. Данная руда увеличивала эффективность элемента Природа, коему обладала Калантриэль, и теперь оставалось правильное вовремя продемонстрировать плюсы брони, которую я могу изготовить из этой руды, когда переплавлю её в духовный металл. Я тяжело вздохнул и бы хотел и прямо сейчас приступить к работе, но из-за того, что завтра мы собирались попасть в логово к матриарху, Не хотел тратить свою магическую энергию, а также быть усталым. Ладно, последний и возвращаюсь. Негромко сказал я, глядя на последнюю тушку, после чего призвал Зартану. Хороша, радостно произнёс я, глядя на свой артефакт, который и сильно изменился после того, как я скормил ему кристалл. Мало того, что он значительно увеличился в размерах, Так теперь за свой призыв тратил гораздо меньше моей магической энергии, что не могло меня не радовать. Я подошёл к Зартане и коснулся её поверхности. Магический фон, исходящий от артефакта, был настолько мощный, что я невольно закрыл глаза и радостно улыбнулся. Ешь Я кивнул на тушку паука, и огромный язык, вырвавшийся из пасти, мгновенно оплёл тело, а спустя мгновение паук был уже в пасти артефакта. Несколько секунд понадобилось Зартане, чтобы прожевать тело инсектоида, после чего я протянул мензорку, дабы получить новую эссенцию. "Умница", похвалил я бывшую суккубку. В следующий раз кормлю тебе что-нибудь повкуснее, пообещал артефакту и погладив его, заставил исчезнуть. Так, теперь посмотрим на свойства эссенций. Я закрыл глаза, и в голове сразу же появилась информация о жидкости внутри мензорки. Как и роуда из пауков, зелье тоже позволяло использовать свойства цепкости. что было довольно удобно и могло пригодиться мне в будущем. Надо будет ещё скормить пауков в Зартане, подумал я, ибо зелье с подобным эффектом действительно могло быть очень полезным. Ну, а теперь отдыхать, решил я, и отправился в сторону дерева, на котором мы решили разбить свой лагерь, дабы отдохнуть перед завтрашней миссией. Заодно надо смешать пробное зелье и опробовать его эффект. Не могу же я сидеть совсем без дела. Над чем работаешь? спросила меня Сумира, когда увидела меня за работой в окружении алхимического оборудования. Над зельем, которое позволяет передвигаться по стенам. Ничего себе. А такое разве возможно? удивилась она. Вполне. И я пожал плечами. Сейчас. Поднялся на ноги, взял мензурку с жидкостью зелёного цвета, приложил её к губам и разом осушил за один глоток. Хм, интересно, подумал я, когда не смог сдвинуться с места, ибо мои ботинки приклеились к земле. Я деактивировал умение и сделал несколько шагов. Проблематично, буркнул себе под нос. Ебоработало зелье крайне неудобно. Когда я выпил его, свойство цепкость сразу же активировалось, а стоило перестать использовать, как эффект тут же пропадал. Да, для того, чтобы закрепиться где-нибудь, его должно хватить. Но вот чтобы передвигаться по отвесным стенам и другим поверхностям нет. Что-то изменилось? спросил Асуммира. Нет. Вернее, почти нет, ответил я, после чего подошёл к дереву и упёрся в него подошвой ботинка и рукой. Второй рукой достал ещё одну мензурку и откупорив крышку, сделал маленький глоток, после чего поднял ногу, на которую опирался. Ого, воскликнула Сумира, когда я завис в воздухе, будучи приклеенным к дереву рукой и ногой. Впервые раз такое вижу. Я усмехнулся и мысленно отключил навык. Надо это всё как-то доработать. Сумнира, а ты ведь не понаслышке знаешь о зельях и эликсирах этого мира, верно? Она кивнула и спросила: А что именно ты хочешь знать? Можешь рассказать мне всё, что ты знаешь на эту тему? Какие ты знаешь, какие видела сама, какие использовала и так далее, попросил я, дабы иметь хотя бы примерное сведения я о том, как развита алхимия в этом мире. Сумира задумалась. Хорошо, ответила она. Начну тогда с самых простых. Я сидел на ветке и переваривал полученную информацию. Судя по словам Сумиры, алхимия в этом мире развита не так сильно, как я предполагал. Складывалось такое впечатление, что алхимия вообще находится в зачатке, и как будто бы исследования в этой области и проводить начали всего 100-200 лет назад. С такими зельями, которые создавал я, мне бы не составило труда осуществить настоящий переворот на рынке. Вопрос только Как это сделать и остаться в тени? Надо будет об этом как следует подумать. Ну а пока я прислонился спиной к стволу дерева и, закрепив себя на ветке, закрыл глаза. Завтра нашей группе предстоит совершить опасное приключение в логове кматриарху, и мне нужно как следует отдохнуть. Но едва я закрыл глаза, как до меня донёсся обеспокоенный голос Калантриль. "Буки!" прокричала она, и с самой верхушки дерева посыпались многочисленные стрелы, которые, попадая в землю, начали источать яркий свет, освещая территорию вокруг. Матриарх сделал свой первый ход.